Что ты говоришь, Матео? Подумай, кому ты это говоришь? Тогда этот мальчик, первый из нашего рода, кто совершил предательство. Рыдания Фортуната усилились, а рысьи глаза Фальконы продолжали пристально смотреть на него. Наконец он ударил об землю прикладом ружья, снова взвалил его на плечо и пошел по дороге к Маки, крикнув Фортуната, чтобы он шел за ним. Мальчик... виновался. Жузеппа побежала за Матео и схватила его за руку. Ведь этот твой сын, сказала она дрожащим голосом, уставив свои черные глаза в глаза мужа, как будто желая прочесть в его душе. Оставь меня, ответил Матео, я его отец. Жузеппо обняла сына и плача, вернулась домой. Она бросилась на колени перед образом Богоматери и стала горячо молиться. Между тем Фалькон и прошел шагов двести по тропинке и остановился у маленького оврага, куда они спускались. Он попробовал землю прикладом ружья. Она была мягка, и ее легко можно было раскопать. Фортунато, стань около того большого камня. Мальчик сделал, что ему приказали, затем опустился на колени, «Читая молитвы!» «Отец! Отец, не убивай меня!» «Читай молитвы!» — повторил Матео страшным голосом. Ребенок, запинаясь и рыдая, прочитал «Отче наш и «Верую». Отец с твердым голосом произносил «Аминь» после каждой из них. «Это все молитвы, которые ты знаешь!» «Отец, я знаю еще Богородицу и Танию!» которой научила меня тетка. Она очень длинная, но все равно читай. Мальчик дочитал слабым голосом летанию. Ты кончил. Отец, смилуйся. Прости меня. Я не буду никогда больше этого делать. Я попрошу у дяди Капрала помилование для Джолетто. Он говорил еще что-то. Матео схватил ружье и, прицелившись, сказал... Да простит тебя Бог. Мальчик сделал отчаянное усилие, пытаясь подняться и припасть к коленям отца, но было уже поздно, Матео выстрелил, и Фортуната упал мертвый. Не бросив даже взгляда на труп, Матео пошел к дому за лопатой, чтобы закопать сына. Едва он сделал несколько шагов, как встретил Джузеппу, которая бежала, встревоженная выстрелом. «Что ты сделал?» — вскричала она. Свершил правосудие. Где он? Во враге. Я сейчас его похороню. Он умер христианином. Я закажу мясу. Надо сказать моему зятю, Теодору Бьянке, чтобы он переехал к нам жить».